Глава вторая Большой пресноводный залив, омывающий юго-западное побережье Восточной Пруссии, германцы называют «фрише», что означает «прохладный». Эту акваторию, отделенную от Балтийского моря длинной песчаной косой, поляки именуют по-другому – Вислинский залив. Северная часть его, с углубленным для морских судов фарватером, отделенным насыпными молами и дамбами, образует замечательную корабельную стоянку в устье реки Приголи. Там расположена столица Восточной Пруссии – Кёнигсберг, первая крупная цель русской императорской армии в начале войны с Германией. Отдать команду на приступ всей твердыни предстояло главнокомандующему всех сухопутных и морских сил Российской империи великому князю Николаю Николаевичу, к, к имени которого до сих пор присовокупляли младший. хотя батюшка его, Николай Николаевич-старший, покинул грешный мир 23 года тому назад. Накануне войны, по согласию с императором, главнокомандующий ставкой своей избрал город Барановичи, прибыв туда сразу по объявлению войны Сербии Австро-Венгрией. Великий князь Александр Михайлович прилетел в Барановичи, как ему по штату положено, на Илье Муромце, сегодня днем позже. Начальник русских военно-воздушных сил пребывал в стойком раздражении, причину которого не смог бы объяснить и под страхом пытки. Точнее, поводов для беспокойства хватало, но мелких, коим большое внимание уделять несерьезно. Скорее, душу гладало мерзкое предчувствие, что все идет не так, и Россия катится к большим неприятностям. Большая и до зубов вооруженная императорская армия силами военного министра Сухомлинова и того же упомянутого главнокомандующего превратилась в невообразимых размеров чиновный аппарат, мерзкий даже по российским меркам. Одни названия должностей чего стоят – начальник дивизии, начальник корпуса. Хотелось добавить в столоначальник и вообразить дубовый письменный стол где-то на поле боя с телефоническим прибором, преспопье, чернильницами и перьями. К начальнику подбегали бы чинуши поменьше. Подмахните рапорт, ваше превосходительство. Здесь резолюцию поставьте, считать третий батальон совершенно погибшим и направить на его место пятый. Смету потерь утвердите и циркулярно их восполнение из тыла. Как в бригаду, позвольте списать в архив, так шутил про себя Александр Михайлович, которому в самом деле было не до шуток. Какого дьявола у нас военный министр, которому нужно объяснять, что штаб армии и канцелярия суть разные вещи. Николай Николаевич, именуемый в народе лукавый или просто никниг, первым делом услал Брусилова на юг. Действительно, Боевой генерал с тремя успешными компаниями за плечами может хулу нанести на командующего с фронтовым опытом 0 минут и столько же секунд, а критика и сомнения ведут к анархии и разброду. В армии главное – единоначалие. Пусть даже единоначальник не понимает, что той армии надо. С этими невместными и даже несколько крамольными мыслями Александр Михайлович 31 июля выслушал речь Никника перед генералами и прочими главами канцелярии. Собственно, чего-то нового он услышать не мог. Начальник армии озвучил предвоенный план, с французами давно согласованный. Что с тех пор многое изменилось, Никник -Ник и думать не мог. План утвержден высочайше. Какие сомнения! До войны полагалось, что армейская группа ударит с востока, по северному краю Мазурских озер и болот, развивая наступление на Кёнинсберг. Другая обойдет озера с юга, взяв германские силы в клещи. Так как на первом этапе войны кайзер главные силы двинул против Франции, пару недель боев и восточная Пруссия наша, как при Елизавете Петровне. «Ваше высокопревосходительство!» осторожно вставил Александр Михайлович. А нужно ли атаковать германцев в лоб? Достаточно пробиться кустью Вислы, отрезав сухопутное сообщение с Центральной Германией, встать в оборону, а по морю блокировать Вислинский залив. На атакующие действия у прусаков точно не хватит сил. Через несколько месяцев они запросят пощады. К великому князю повернулись десятки голов. никник -ник приблизился и навис эдакой глыбой. Он был ростом высок, подавляя штабных генералов объемом фигуры, но особенно ярко смотрелся в зимнем дворце, рядом с самодержавным недомерком, едва достающим главнокомандующему до подбородка. «Что вы смеете себе позволять?» — рыкнул начальник главного стола. «Сие не обсуждение! План утвержден. Извольте узнать свое место в нем!» Александр Михайлович с тоской поглядел на августейшего родственника. Как мог Ники поставить командующим такого чурбана? Ему бы парады водить на Дворцовой площади. Не то, что мундирные пуговицы заблестят. Конские каштаны падут единовременно по команде и уставного размера. Здесь же гибкость нужна, соображение. А рядом с Лукавым в большинстве своем точно такие же ветераны парадов. «Итак, господа», — продолжил Ник-Ник, подавив крамолы в зародыше. Северо-западным фронтом по высочайшему повелению командует генерал Жилинский. С севера от Ковна на Кёнингсберг наступает генерал Рененкампф, Первая армия. Генерал Самсонов продвигается южнее и параллельно. Затем обе армии соединяются. столь же кратко веско и решительно главнокомандующий поставил задачи юго западному фронту направленному против австро венгрии вот еще один повод для раздражения подумал александр михайлович на военных совещаниях любого ранга предполагается на военных совещаниях любого ранга предполагается что перед командирами пардон Начальниками корпусов и дивизий ставится задача разгромить такие-то противостоящие на данном участке фронта соединения вражеской армии. Но ведь лукавы ни слова не молвил о составе войск противника. Только общее положение. Мы сильнее, извольте порубать в капусту немцев и австрияков, случайно замеченных на пути. У нас совсем нет разведки. На уровне дивизий созданы разведывательные авиаотряды на С-10 и французских машинах. Они решат оперативные задачи. Но вряд ли это поправит дело в масштабе фронта, когда общие указания даны абсолютно без учета сведений о германцах. Удивительное дело. Мы будем наступать сразу по всем направлениям. Против Австро-Венгрии, Германии, Болгарии. Нельзя быть одновременно сильнее везде. Это азбука военной науки. Понимая, что радикально ничего изменить не в состоянии, Александр Михайлович покинул Ставку и вылетел в Ковна, прихватив Раненкамфа и Самсонова. Слушая разговоры двух генералов, перебиваемые ревом четырех моторов, великий князь почувствовал холодок. Да они же не настроены на взаимодействие. В репликах каждого сквозила тщательно спрятанная надежда, что именно его армия первой выйдет к городу Канта, а имя полководца украсится эпитетом «покоритель Пруссии». Он попробовал достучаться до них, обещал разведывательные полет сразу же по прибытии в Литву. Генералы вежливо поблагодарили. Что бы ни рассмотрели летчики, приказ о наступлении, никто менять и отменять не собирается. 4 августа армии начали выдвижение, сразу обнажив огромное число препятствий, неучтенных в Ставке. Первой из них оказалась государственная национальная политика. Главной ударной силой Северо-Западного фронта Первой армии командовал генерал с подозрительно немецкой фамилией Раненкампф, а важнейшим соединением в ее составе Хан Нахичеванский, единственный в своем роде мусульманский кавалерийский генерал. имевший множество наград и отличий, правда, на дипломатическом поприще. Единственный мелкий военный эпизод в войне против Японии дал основание императору возвеличить этого деятеля и тем самым показать, не только русские православные в стране карьеру делают. Отечество заметит таланты из любых источников. Не то чтобы азербайджанский или иной кавказский народ не способен выдвинуть из своих рядов полководца, равного Суворову или Кутузову. Просто хан Нахичеванский таковым и близко не был. Оттого 6 августа, вязавшись в бой с прусской бригадой у Каушина, позорно отвел корпус назад. Мало того, что славный кавказский воин имел под своим началом многократно превосходящие по численности войска, у него были регулярные дивизии. а с прусской стороны противостоял Ландвер из ополченца второй очереди призыва. Вдобавок гениальным тактическим маневром хан оголил правый северный фланг армии Раненкамфа, заставив начальника приостановить наступление, дабы как-то навести порядок в своих рядах. Самсонов, получив разведанный от летчиков Александра Михайловича, решил использовать преимущество в танках, кавалерии и артиллерии. проведя более глубокий охват, нежели поручил ему ник-нит, изменив направление главного удара и отдалившись от первой армии. Он не был в Корее, потому не задумывался, что танки с кавалерией, прорвавшиеся в глубокий сил врага, страшная сила. Вообще, он технике не очень доверял, кроме разве что привычной артиллерии. Танк пугал непонятностью, самолет тем более, да что увидишь с высоты. В итоге он направил бригады, усиленные Б-2 и Б-3, прямо на подготовленные артиллерийские позиции и убедился в своей правоте. Бронемашины сгорели все, не нанеся пруссакам ощутимого вреда. 7 августа снова пробовал атаковать Раненкамф, затеяв местную операцию, вошедшую в Аналы как гумбинен-гальпатское сражение. Русские добились определенного успеха и могли развить его, если бы не печально известный хан Нахичеванский. Четыре дивизии его корпуса не соизволили вступить в бой. Раненкамп не слишком поверил данным воздушной разведки и не приказал преследовать изрядно побитые и отступавшие германские части. Так что командующий первой армии вроде как победу одержал, однако его нерешительность дорого обошлась. Из центральной Германии в Восточную Пруссию начали поступать резервы. В период с 13 по 15 августа, топчущиеся на месте и не соединившиеся первая и вторая армии, стало начальником которых казалось, что победа под Кёнигсбергом уже в руках, получили несколько ощутимых ударов и отступили. Вскоре отступление превратилось в бегство, а по итогам августовских боев обе армии Жилинского потеряли в Восточной Пруссии в четверо больше солдат и офицеров, нежели противник. Самсонов не выдержал позора и покончил с собой. Хану на Нахичеванскому Аллах не позволил. Жилинский и Раненкамп продолжили доблестную службу, хоть и на иных постах. Николай Николаевич вообще вышел победителем, разбив откровенно слабые австро-венгерские части и заняв часть Габсбургских земель. Оттого император не поставил ему в упрек прусский разгром. 30 августа великий князь Александр Михайлович вернулся в Санкт-Петербург и поразился. Такого уличного разгула город не видел поди с самого 1905 года. Только народное бурление на сей раз оказалось ура-патриотическое, и никто не думал унимать его шашками и нагайками. Мирные обыватели шастали по городу с плакатами оскорбительного для Германии содержания. Как при еврейских погромах, толпы врывались в магазины, лавки, банки, ежели на вывеске красовалась немецкая фамилия. Впрочем, как водится, евреям доставалось по первое число. Не каждый разберется, кто такой Голдберг, прусак или еврей. Для надежности лупили и громили всех прохожих, и не очень похожих до кучи, на будущее и на всякий случай. В день, когда высочайшим повелением столицу с неприлично германским названием переименовали в Петроград, Александр Михайлович навестил в больнице Бриллинга. — Как так вас угораздило, Николай Романович? Инженер криво усмехнулся разбитым лицом. — Обычно. Фрези неделю на заводе сидит в заперти, мне надоело. За Нарвской ставкой дорогу перекрыл казачий разъезд, за ним люди какие-то. Вахмистер потребовал документ, говорит, вылезай. Только я на мостовую ступил, он обернулся и кричит. Немец это, фамилия Брилинг, бей шпиона. Какого числа? Князь пометил в записях. Будьте покойны, завтра же Вахмистер отправится в арестантские роты. хотя, конечно, вам от этого здоровья не прибавится. Третьего дня. Пустое это, Александр Михайлович. голодранцы да казаки не ведают, что творят. Кто истерию против германцев начал, а? Черносотенцы да иные думские патриоты. Их бы в арестантский рот истроен. Тут я бессилен, хоть с вами и спорить не буду. А еще главного германца забыли. Бриллинг с трудом шамкал ртом, которым основательно не недоставало зубов. Родственничка вашего, даром, что Романовы. Все как один германцы, но фамилия-то русская. Да и кто вас тронет? Стоп. Говорите, но не заговаривайтесь, не забывайте, кто перед вами. Да уж. Благодаря вам до да великому князю Петру Николаевичу, правящей фамилии уважение имею. Александру Михайловичу надоело. Так, Моншер, вольнодумные речи отношу на удар головы и потому не восприемлю. Завтра же вам пропуск на имя, например, Брилова и охрану. Не можем же мы таких людей терять. Поправляйтесь. Позорное поражение Рененкамфа и его смещение с поста начальника армии повлекло реакцию против любых сомнительных личностей с германскими фамилиями на генеральских должностях, а тем более с приставкой «фон». Петр Врангель, носитель такой приставки, пребывал в то время в Болгарии. Его неприятные вести ждали по возвращении на родину. Степан Осипович Макаров, навещая могилу Александра Берга, увидел, что какие-то негодяи облили краской могильный камень за германскую на нем фамилию. Пока оболваненные народные массы сражались с германскими именами, как с ветряными мельницами, Балтийский флот приступил к практической работе. Он начал выполнять то самое, о чем крамольно заикнулся командующий авиацией на довоенном совещании в Ставке, а именно занялся перекрытием водного пути к Кёнигсбергу. Вот только мера эта запоздала, да и действенности ее не та. Вдоль Балтийского побережья исправно работала германская железная дорога, которую обязаны были разрезать танки генерала Самсонова. Первый рейд три русские лодки из Лебавы провели в ночь на 17 августа, когда с очевидностью стало понятно, что попытка захватить Восточную Пруссию окончилась неудачей. Ночь — союзница подводников. Она помогает им в главном незаметно подобраться к врагу, а также и скрыться. Одна беда на Балтике — мелководна она. Субмарине требуется глубина куда больше, нежели линкору. По-хорошему, капитан спокоен, имея больше 50 метров под килем. Там обычно перепад температур и плотностей, шумы винтов под лодки укрыты слоем воды. На поверхности субмарина быстра, однако весьма уязвима. Торговое судно догонит, но от эсминца или крейсера не уйдет. Посему, походу в мелких водах для подплава смертельно опасны. Командир «Акулы» названной так в честь предшественницы, наводившей страх на турок в последней Черноморской войне, опустил бинокль. Молы прусского города-порта Пилау, затемненные по случаю военных действий, оказались пусты. «Готовим мышеловку, господа!» «Мичман, передайте на краб!» «Поставить заграждение и возвращаться в Лебаву!» «Форели, занять позицию мили южнее и ждать целей!» «Прежние годы!» Лодки переговаривались ударами колокола, однако время нынче не то. У прусаков подводные акустические аппараты «Маркони» и телефонкин с ламповыми усилителями враз засекут близость русских субмарин. Оттого на рубочном мостике «Акулы» замигал фонарь в узкой трубе, направленной в ту сторону моря. На крабе и фореле его заметят на берегу никак. Акустик доложил о слабых шумах электромоторов. Краб медленно двинул ко входу в Балтийский пролив. Спору нет. Накидать бы мин под самой крепостью Пилау, но там глубина меньше 30 футов. И, к сожалению, цепочка рогатых подарков – оружие одноразовое. Лодка сможет поставить не более двух линий поперек судового хода. Акула и форель приступили к самому нудному делу в подводной службе – ожиданию в засаде. Днем на минах подорвался небольшой пароход, на глаз менее тысячи тонн. Он пытался выйти со стороны Кёнинсберга в открытое море. Командир «Акулы», лейтенант Гарсоев, в перископ наблюдал агонию судна. В лучшем случае корыто перекроет фарватер, иначе толку с его гибели чуть. По устоявшейся традиции, командир передал перископ Старпому. «Медленно тонет. Стало быть, повреждения невелики». Подымут за трое-четверо суток. Канал снова свободен. Мичман оторвался от налобника. Как думаете, Александр Николаевич, тралить начнут? Непременно. И тут ничего не попишешь. Не тратить же торпеды на тральщики. Их по-хорошему пушкой с собачки можно согнать. Но кто пошлет корабли под дулы береговых батарей. Так что до нового прихода краба мины они расчистят. Разве что... Командир с хитрым армянским прищуром глянул на помощника. — Ежели всплыть, врезать с и быстро нырнуть, прусаки не ждут подобной наглости. Офицеры в центральном посту замерли от таких слов Гарсоева. Это еще не боевой приказ, обсуждение. Однако все знали, что лейтенант ходил у японских берегов с адмиралом Макаровым, то бишь набрался авантюризма по самой рубочной люк. Простите, ваше благородие, рисковать лодкой ради тральщика ужаснулся Гардемарин. Не только. Капитан снова приник к трубе. Прусаки что думают? Русские мины бросили и ушли. Надо лодку им показать. Тогда как фарватер расчистят, конвой пришлют, а не одиночный сухогруз. Помните, господа, акула — это и наживка, и засадный полк Дмитрия Донского. Ждем тральщиков. В их компании проверяем норматив экипажа на быстроту изготовки к надводной стрельбе и срочному погружению. Портовые власти решились на траление лишь на следующие сутки, выслав в пролив пару деревянных лоханий, явно плоскодонных. Налетит легкий шторм, и снаряды не понадобятся реликты прошлого века просто разобьет волнами. «К всплытию стоять!» — приглушенно скомандовал Гарсоев, нервно дернув ногтями густую кавказскую щетину на щеке. Он ненавидел неопрятность, а окладистые адмиральские бороды считал маской, скрывающей обвисшие брыли и безвольные подбородки. Но, увы, в походе пресной воды мало. Лица подводников покрываются порослью у всех, от матроса до командира. «Полный вперед! Всплываем! Орудийному расчету приготовиться!» Балтийская вода поднялась горбом, словно от подводного взрыва. Черный острый нос выметнулся вверх, на миг показав переднюю часть днища. Не успели потоки воды до конца освободить палубу, как отворился рубочный люк. Через секунду из него хлынули артиллеристы к носовому трехдюймовому орудию. Они перекрыли самые строгие нормативы мирного времени. До береговых батареи пила какая-то миля. По артиллерийским меркам фуражкой докинуть. А прусским канонирам не надо всплывать и погружаться. Пушки давно пристрелены по морским квадратам. Непроницаемый ящик на палубе, именуемый кранцами первых выстрелов, отдал в натруженные матроски руки первый заряд. Первый султан воды поднялся в полукабельтове от лодки, когда трехдюймовка уже дважды пальнула в пароход. горсоев до крови под ногтями стиснул леер рубочного ограждения. Сколько промахов сделают прусы Один, много, два. Потом непременно накрытие. Однако третьим выстрелом пушкари-акулы достали тральщика, подняв к нему фонтан досок и дыма. «Срочное погружение!» Заглушки в ствол вернулись за долю секунды, будто жили собственной жизнью. подводники сыпались в центральный пост едва касаясь ногами лестницы словно пожарные, спускающиеся по тревоге на шесте последний вращал еще маховик за райки в то время как волны закрыли переднюю палубу врезавшись в рубку кучный удар накрытиях всполошил воду когда подлодка нырнула в спасительную глубину неопасный толчок догнал ее сзади Акула удирала на запад, развив наибольшие для подводного хода девять узлов, разряжающие аккумуляторы за какой-то час. Минут через пятнадцать стихла артиллерийская истерия. Наводчики орудий окончательно потеряли представление, где скрылась русская субмарина с безумным командиром. Тот приказал сбросить ход, подняться на перископную и обозреть результат хулиганства. «Тральщик горит, ваше благородие!» отчитался старпом. «Не тонет. Однако мы их всполошили. И весьма. Вижу над берегом аэроплан. Летит в нашу сторону. Убрать перископ. Средний вперед погружение на сто двадцать футов!» Палуба центрального поста чуть накренилась, уходя из-под ног. Лодка принялась забирать мористе, ныряя в глубину. «К войне с аэропланом мы не готовы, господа», — тихим подводным голосом прокомментировал командир. Ни перископа, чтобы вверх смотреть, ни зенитки, чтоб шрапнелью обстрелять. А он над нами круг нарежет, ракету пустит. Тут пушкари нас и накроют. Глубина-то уже хорошая. Но береженого Бог бережет. Странно было это услышать от офицера, час назад приказавшего обстрелять тральщик под носом у форта в Пилау. «Ваше благородие, на какой глубине лодку с аэроплана видно?» «На 120 вряд ли». А о футах на тридцати замечательно. Особенно, ежели яркое солнце. В Кронштадте пробовали. Одно беспокоит, что плетону форель не попалась. Не отвернись от нас, Николай Угодник. Лодку сгубил бы не аэроплан, а эсминцы конвоя. Потому на Гарсоева вышли сухогрузы, сопровожденные одним лишь миноносцем. Другие корабли гоняли форель. Рискнув выстрелить с самой малой глубины... Лейтенант едва увел акулу от глубинных бомб и снарядов с береговой батареи, зато притопленный транспорт затрудил вход в защищенную акваторию. Когда капитан эсминца устал охотиться на субмарину, Гарсоев утопил второй сухогруз, крадущийся мимо лежащего на киле собрата, и благополучно ретировался.